Глава 10. Никогда не доводилось мне видеть по-настоящему свирепого человека, пока я не увидел Тенгеля из Карманьеке. Он переплывал в своей позолоченной лодке реку Древних рек, а я стоял на берегу вместе с Маттиа, сам ожидал его. А послал меня сюда Йонтан. Ему хотелось, чтобы я взглянул на Тенгеля, потому что тогда тебе будет понятнее, почему люди в Здешне дали не трудиться как рабы, голодают и умирают с одной единственной мыслью-мечтой. сново увидеть свою долину свободной Высоко-высоко на вершине горы Древних гор стоял неприступный замок Тенгеля Реши иногда переплавлялся он через реку в долину Терновника, чтобы нагонять страх на местных жителей, дабы никто из них не забывал, кто он такой, Тенгель, и не осмеливался бы мечтать о свободе. Так говорил Юнотан. Сначала я почти ничего не видел. Так много солдат Тенгеля заслоняя реку стояла передо мной длинная цепь солдат Их пригнали охранять Тенгели, пока он пребывает в долине Серновника. Создаётся мне, он боялся, что какая-нибудь стрела со страшным свистом вонзится в него откуда-нибудь сзади. Йонатан говорил, что тираны всегда боятся от Тенгеля, был самый страшный из тиранов. Нет, сначала ни Матиас, ни я ничего не видели, но потом я догадался, что делать. Солдаты стояли там такие важные, широко расставив ноги. Солдаты Тенгеля. Если я распластаюсь по земле за спиной того, кто шире всех расставил ноги, что меж его ног смогу взглянуть на реку. Но мне не удалось подговорить на это Матеса. «Важнее всего, чтобы увидел ты», — сказал он. «И чтобы никогда не забывал, что видел здесь сегодня». И я увидел. Увидел большую красивую позолоченную лодку, которая приближалась к берегу по реке, а на веслах застыли одетые в черные грибцы. Сколько там было весело. Куда больше, чем я мог бы сосчитать, а их лопасти сверкали на солнце всякий раз, когда их поднимали вверх. Гребцам приходилось нелегко. Сильное течение грозило унести с собой лодку. А может быть, где-то ниже по течению был водопад, всасывающий в себе могучие речные воды? Откуда-то издалека доносился громкий шум водопада. — Ты слышишь, как шумит водопад? — Громофалит. — Сказал Матиос в ответ на мой вопрос. — Да. и снегодопада, кармофалис, здесь в долине Терновника колобельная песня, которую прислушиваются дети, когда ложатся спать. Я стал думать о детях в долине Терновника. Должно быть, прежде они бегали здесь, играли и плескались в воде у берега и очень веселились. А теперь от веселения осталось и следа. Из-за этой стены, этой неумолимой стены, запирающей всё вокруг. Доль всей этой длинной стены было лишь двое ворот. Се через которые я прошёл сюда, они назывались Большие ворота. Ещё одни здесь у реки с причалом перед ними, где уже пришвартовалась лодка Тенгеля. Ворота недавно открывали, чтобы пропустить Тенгеля. А меж солдатских сапог я увидел под аркой ворот причала чёрного скакуна, ожидавшего своего хозяина Тенгеля. Скак он был такой красивый! Седло на нём сверкало золотом, золотом сверкала уздечка. И я увидел, как Тенгель выходит вперёд, скакивает в седло, проезжает верхом через ворота и внезапно оказывается совсем рядом со мной так что мне видно его свирепое лицо и его свирепое глаза злой как змей сказал о нём юнотан и правда у тенгеля точь в точь змеиный вид ужасно злой и кровожадный и одежда на нём красная как кровь и султан на шлеме тоже красный словно он окунул его в кровь и глаза его смотрят прямо вперёд словно вокруг нет людей Похоже, на всем свете для него не существует никого, кроме самого Тенгеля из Карманьеки. Да он просто ужасен. Всем жителям долины Терновника было велено явиться на городскую площадь. Тенгель должен держать там перед ними речь. Матисс и я, конечно, тоже пришли туда. Это была такая прекрасная, такая нарядная маленькая площадь, окруженная со всех сторон чудесными домами. И вот все обитатели долины Терновника собрались там, как приказал Тенгель. Они стояли молча и только делали, что ждали. Однако, о, как чувствовалось их ожесточение и горечь. Здесь они верно плясали и играли, и пели летними вечерами, или же, быть может, просто сидели на скамьях перед постоялым двором и болтали друг с другом под липами. Там росли две вековые липы. К ним-то и подъехал Тенгель и остановил коня. Он по-прежнему сидел на коне, глядя поверх площади и поверх людей. И я был совершенно уверен, что... Никого из них он не видел. Рядом с ним находился его советник, закомерный человек по имени Пьюки, как я узнал от Матисса. У Пьюки был белый конь, такой же прекрасный, как чёрный скакон Тэнгеля. Два воплощенного сидели верхом на конях и неотрывно смотрели прямо перед собой. Они долго сидели так, а вокруг стояли охраняя их солдаты. Люди Тэнгеля в чёрных шлемах и чёрных плащах с обнажёнными мечами в руках. Солнце уже стояло высоко в небе, день был тёплый, и видно было, что солдаты обливаются потом. Как по-твоему, что скажет Тенгель? спросил я Матиаса, что он нами недоволен. ответил Матиас. Что он может ещё сказать? По правде говоря, Тенгель с нами совсем не разговаривал. Не мог же он говорить с рабами. Он говорил только с пьюки. А пьюке велено было возвестить народу, что Тенгель недоволен жителями долины Серновника. работают они в полселе да ещё укрывают врагов Тенгеля. "Ё, Натанальвена, сердца ещё не найден". Сказал Пилки. "Наш милостивый князь весьма этим недоволен". "Да, это так, это так". Услышал я, как кто-то бормочет совсем рядом со мной. Это был нищий бедняк в лохмотьях, какой-то маленький старикашка с клокочеными волосами и сидой с клокоченой бородой. — Терпению нашего милостивого князя скоро наступит конец, — провозгласил Пьюке, — и он жестоко и беспощадно покарает долину Терновника. — Да уж, так им и надо, так им и надо, точно, — проворчал старикашка, стоявший рядом со мной. И я подумал, что должно быть он чокнутый из тех, что немного не в себе. — Однако, — продолжал Пьюке, — наш милостивый князь в своей великой доброте Подождёт ещё некоторое время с кровавой караей. Он даже назначил вознаграждение. 20 белых лошадей получит тот, кто приведёт к нему львиное сердце. Тогда и схвачу этого хитрого лиса. Сказал старикашка, толкнув меня в бок. 20 белых лошадей. Нашёл милостивого князя щедрый плацо такого маленького лесёнка. Я так разозлился, что охотнее всего ударил бы его. Даже если ты не в себе, нечего болтать всякие глупости. Совести у тебя нет, прошептал я. А он рассмеялся. Ну, не то, чтобы совсем не было, сказал он, заглянув мне прямо в лицо. И я увидел его глаза. Такие красивые глаза были только у Йонатана. Всё-таки совести у него не было ни на грош. Как он мог явиться сюда, как мог торчать под самым носом у Тенгели? Хотя, правда, никто бы его не узнал, даже Матиас. До тех пор пока Йон этот похлопав его по плечу не сказал: "Старейший Карась, мы с тобой не встречались". И он это обожал переодеваться. У нас на кухне он вечно разыгрывал для меня по вечерам целые спектакли. Я имею в виду те времена, когда мы жили на земле. Он на самом деле мог вырядиться как чучело и развлекаться во всё. Он частенько смешил меня, а я так их отал, что у меня живот схватывало. Но здесь на глазах у Тенгеля это было страшной дерзостью. Мне необходимо посмотреть, что происходит. Да, мне тоже, прошептал он. Теперь он больше не смеялся, да и вообще смеяться было нечему, потому что Тенгель приказал всем мужчинам из долины Терновника выстроиться в один ряд перед ним и своим толстым указательным пальцем стал показывать на тех, кого следует перевести через реку в карман Яква. Я знал, что это означает, и он тот рассказывал мне. Ни один человек из тех, на кого пал выбор Тенгели, живым не вернётся. Им придется трудиться в пути лица и таскать камни для крепости, которую Тенгель повелел воздвигнуть на самой вершине горы Древних гор. Это должна быть такая крепость, которую ни один враг никогда не смог бы завоевать. И тогда Тенгель будет выседать там из года в год по всей своей свирепости и, наконец-то, почувствовать себя в безопасности. Но чтобы построить такую крепость, требуется множество рабов, и они должны будут трудиться на износ до тех пор, пока не падут мертвыми. И тогда они достанутся к Катле. Рассказывал Йонутон. Меня белозноп на залитой солнцем площади, хотя котло для меня всего лишь мерзкое имя ничего больше. Когда Тенгель, указывая пальцем дело свой выбор, на площади стояла жуткая тишина. Только маленькая пташка сидела на самой верхушке дерева прямо на Тенгеле, прекрасно пела в водя своей трели. Верно, эта пташка не знала, чем был занят там внизу, под липой Тенгель. Тут-тут, то, то, то там слышался плач. Жалость брала при виде того, как они плакали. как плакали все эти женщины, которым суждено было потерять своих мужей, и все дети, которые никогда больше не увидят своих отцов. А вообще-то плакали все. И я тоже. Что до Тенгеля, то он этого плача не слышал. Сидя верхом на своем коне, он все указывал и указывал пальцем на очередную жертву. И всякий раз, когда он приговаривал кого-нибудь к смерти, алмаз на его пальце сверкал. Это было ужасно. Одним лишь указательным пальцем он обрекал людей на смерть. Но один из тех, на кого пал его выбор, Явно сошел с ума, когда услышал, как плачут его дети. Вырвавшись из рядов жителей долины Терновника, он, прежде чем солдаты успели остановить, его ренулся на Тенгеля. «Тиран!» — закричал он. «Когда-нибудь ты тоже умрешь. Ты подумал об этом?» И он плюнул в Тенгеля. Лицо тирана не дрогнуло. Он подал лишь знак рукой, и солдат, стоявший ближе всех к смельчаку, поднял свой меч. Я увидел, как меч сверкнул на солнце, Но в тот же миг Юнатан, обхватив рукой мой затылок, прижал меня к груди. Он спрятал мое лицо, чтобы я ничего не увидел. Но я почувствовала, может, и услышала, как что-то всхлипнуло в груди у Юнатана. А когда мы шли домой, он плакал. Никогда раньше за ним такого не водилось. В долине Терновника это был день траура. Горевали все. Все, кроме солдат Тенгеля. Они, напротив, радовались всякий раз, когда Тенгель появлялся в долине Терновника, потому что он устраивал пир для своих людей. Не успевало ещё высохнуть кровь несчастных убитых на площади, как туда выкатывали бочку пива полную до краёв и выносили прося от которых целиком жарили на вертелах. Густой маревом стелился тогда над долиной Терновника чад. А все люди Тенгеля ели и пили и похвалялись перед жителями тем, что Тенгель устроил им такое знатное угощение. Но ведь эти бандиты жрут просяты из долины Терновника и хлещут пиво сваренное в долине. Говорил Маттиас. Самого Тенгеля на Перу не было. Выбрав достаточное, по его мнению, количество смертников, он переправился обратно через реку. А теперь он верно сидит, довольный, в своем замке и думает, что он огнал страху на долину Терновника. Сказал Йонатан, когда мы возвращались домой. Он думает, что кроме запуганных рабов здесь больше никого не осталось. «Однако он ошибается», — уверенно произнес Маттиас. «Тенгель не понимает одного». Ему он никогда не сломит людей, которые борются за свою свободу и держатся вместе, как мы. Мы проходили мимо маленького домика, окруженного яблоневыми деревьями, и мать сказал, «Здесь жил тот, кого только что убили». На каменных ступенях сидела женщина. Я узнала ее, вспомнил, как она закричала, когда Тенгель указал пальцем на ее мужа. А теперь она сидела с ножницами в руках и остригала свои длинные светлые волосы. Что ты делаешь, Антониа? спросил Матиас. Что ты собираешься делать со своими волосами? Что делать? Тетиву для луков. ответила Антониа. Больше она ничего не сказала. Но я вовек не забуду её глаз, когда она это говорила. За многие провинности в долине Терновника приговаривали к смерти. Но опасней всего было иметь оружие, это запрещалось строже, чем что-либо другое. Солдаты Тенгеля рыскали по округе, заглядывая в дома и усадьбы в поисках спрятанных луков, мечей и копий, но они никогда ничего не находили. И всё-таки во всей долине не нашлось бы ни единого дома, ни единой усадьбы, где бы не хранилось оружие, где бы не выковывали мечи для той битвы, которая разыграется в конце концов, рассказывал Йонатан. Белых лошадей Тенгель обещал также в награду тем, кто выдаст ценные склады оружия. Какая чепуха, усмехнулся Матиас. Не уж то в самом деле считает, что в долине Терновника найдётся хоть один предатель. Нет достаточно, что такой нашёлся в долине Вишен, горестно сказал Йонатан. Да и точно знал, что рядом со мной идёт Йонатан, но трудно было помнить об этом при виде его бородатых лохмотьев. Емуся не довелося испытать такую такой жестокости, такой гнёта и насилия, какие знали мы, объяснил Матиас. иначе бы он никогда не стал делать то, что делает. «Интересно, что задумала София?» — сказал Юнатан. «И мне так хотелось бы знать, вернется ли Бьянка, целый и невредимый?» «От всей души будем на это надеяться», — произнес Матиас. «Вернувшись домой, в Матиас Гордон мы увидели, что толстый дудик, развалясь на зеленой траве, играет в кости с тремя другими стражниками Тенгеля». Видно, нынче они были свободны от службы, потому что пролежали там, среди кустов терновника, все после обеденное время. Мы могли наблюдать их из кухонного окошка. Они играли в кости, ели сало и пили пиво, которое целыми ведрами таскали с площади. Так что мало-помалу они уже не в силах были играть в кости, а могли только есть сало и пить пиво, а потом только пить пиво. Но вскоре они уже вовсе ничего не делали, только ползали, словно жуки, в зарослях терновника. Под конец же они все четверо заснули. И шлемы и плащи лежали в траве, куда они их побросали. Ряд либ ока кто смог пить пиво, паря в толстом шерстяном плаще в такой тёплый день. Однако, зная об этом Тенгель, он велел бы их избить. Сказал Ионатан. Затем он исчез в дверях, и она успела даже испугаться, как он вернулся назад с плащом и шлемом в руке. Зачем тебе эта дрянь? спросил Матиас. Ещё не знаю, ответил Ионатан. Думается, придёт час, когда и плащ, и шлем мне пригодятся. А я думаю, придёт час, когда ты попадёшься с ними. Предупредил его Матиас, но Йонтон, сорвав себе лохмотья и бороду, надел шлем и плащ. И вот он стоял перед нами, похожий как две капли воды на стражника Тенгеля. Это было просто отвратительно. Вздрожжив в голосе, Матиас попросил его ради бога спрятать этот гадкий наряд в какой-нибудь тайник. И Йонтон так и сделал. А то мы легли и проспали остаток дня, поэтому я не знаю, как все было, когда Толстый Дудик и его приятели, проснувшись, стали выяснять, чей шлем и чей плащ исчезли. Матюс тоже спал, но, как он рассказывал, позднее внезапно проснулся, услыхав крики и проклятия, доносившиеся из заросли терновника. Ночью мы продолжали нашу работу, копая подземный ход. Осталось три ночи, не больше. Заверил нас Йонатан. — А что будет потом? — спросил я. «Потом должно произойти то, ради чего я сюда явился», — ответил Йонатан. «Может, это и не удастся, но я должен во всяком случае попробовать освободить Урвара». «Только вместе со мной», — решительно произнес я. «На этот раз ты не покинешь меня. Куда бы ты ни пошел, я последую за тобой». Он долго смотрел на меня, а потом улыбнулся. «Ладно, если ты в самом деле этого хочешь, я тоже хочу этого», — сказал он.